Часть третья. Спектакль в театре сада «Карфаген» был назначен в восемь с половиной часов вечера, а перед спектаклем в шесть часов служили в ресторанном зале «Молебен» для открытия летнего сезона. На «Молебстве» были приглашены все артисты театра, а равно и персонал садовых увеселений, но явились очень немногие. Иные считали время между репетицией и спектаклем для себя неудобным и предпочитали пообедов отдохнуть. Это были главным образом женщины. А иные, большую частью мужчины, не пришли потому, что узнали, что после молебна никакой закуски не будет. На молебне, впрочем, стояли вся садовая и ресторанная администрация, официанты, билетеры, режиссер, Маленький юркий человечек, суфлер худой и длинный чехоточного вида человек, два черноусых акробата, очень красивые статные итальянцы, испанка-танцовщица с необычайно громадной косой, свернутой в тюрбан, кое-кто из русских артистов на маленькие роли, и три приехавших газетных рецензента. Во главе всех стоял антрепренер, купец анимпадист Аверьянович Артаев. Пожилой, небольшого роста человек, с бородкой, с проседью. Он был почему-то в мундире, присвоенным членом одного благотворительного общества, при шпаге, с треуголкой в руке и с ушами, заткнутыми морским канатом. Газетные рецензенты, приехав на молебен, также были удивлены, что после молебна не будет обеда и даже закуски, но антрепренер Артаев успокоил их, говоря... «Мы ужинс после спектакля делаем, ужинс. На ужин милости просим. А обед и даже закуску нельзя, совсем нельзя. Я уже думал об этом, но нельзя. Судите сами, ежели артисту режут муху, то каков он будет в спектакле? А после спектакля самое хорошее дело». Рецензенты согласились с его доводами и после молебна отправились обедать в буфет сада, причем Артаев напутствовал их словами. «А для представителей печати у нас положение 50 — 50% скидки, кто за свой счет потребляет. Не обижайте только нас в газетах». После семи часов на сцену начали собираться артисты театра и направлялись в уборные. Копровская жаловалась, что не достала извозчика. Вообразите, Более полверсты пришлось от дома пешком тащиться, а все Лагорский. Был извозчик, но Лагорский вздумал с ним торговаться, а он хлестнул лошадь и уехал. А я с гардеробом. Еще хорошо, что дворник помог и дотащил картонку, а то горничная прямо упала бы от изнеможения». У ней, кроме того, картонка со шляпкой, зонтик в чехле и ящик с гримировкой. — Да не толкись ты -то тут попусту! — крикнула она на мужа, начавшего скручивать для себя папироску. — Друг мой, да ведь сама ж ты просила тебя проводить в уборную. У меня в кармане твои складные подсвечники и свечи. Возьми их, — сказал Лагорский. — Передай Фене. Леденцы захватил, которые я принимаю, чтобы горло не сохло. — Вот коробочка. Я кладу на стол. Могу теперь уходить? — Постой, погоди. А ты куда? — Да ведь ты же гонишь. — Я не гоню, но терпеть не могу, когда ты без дела слоняешься. Расседешься и сейчас начинаешь свертывать для себя соску. Ну, иди да похлопочи, насчет чего я тебя просила. А портных Тальникову своему поручи. Да и сам наблюдай. А то ведь они могут не вовремя начать аплодировать и все дело испортят. Услужливый дурак опаснее врага, а ты пьесу знаешь. Так и знают. Она у нас шла в Казани. Нет, ты все-таки сам наблюдай. Да, пожалуйста, Василий, зря не толкайся в буфете. Позволь, ты ведь просила меня постараться познакомиться с рецензентами, прислушаться и узнать, что о тебе говорят. «Да-да, но я говорю вообще, и, бога ради, не прозевай моих выходов, наблюдай, а мне потом скажешь, что у меня неэффектно, ведь пьеса не один раз пойдет. Ну, ладно, иди и хлопачи, а после первого акта зайди ко мне». «Бог мой, да ведь я должен в антрактах с рецензентами-то!» — воскликнул вышедший из терпения Лагорский. «Да-да, но все-таки ты можешь поделить время» послушай, что в буфете рецензенты будут говорить, а потом сюда!» — поправилась Копровская и стала раздеваться, расстегивая корсаж. Лагорский вышел из уборной, стал проходить мимо поставленного уже павильона, проталкиваясь среди плотников, бутафоров и разной театральной прислуги, и вдруг услышал женский голос. «Лагорский, постойте! Даже и в американских землях Когда проходят мимо знакомых женщин, то останавливаются и здороваются. Он остановился, посмотрел по сторонам. Из-за декорации, пришитой к полу изображавшей куст, вышла маленькая кругленькая женщина со вздернутым кверху носиком, очень миловидная, в кофточке из драпа, имитирующего мерлушковый мех, и в громадной, не по росту, шляпке с перьями и цветами. Здравствуйте, Василий Севастьянович! — сказала она, протягивая руку в бледно-желтой перчатке. — Ах, Настенька, Настасья Ильинична, вас ли я вижу? — проговорил Лагорский и пожал ее руку. Это была та самая Настина, когда-то горничная актриса Милковой Карской, которую Лагорский, сманив с места, превратил в маленькую актриску и жил с нею около года. — Какой ты гордый! Проходите мимо и не кланяйтесь! продолжала Настина. — А ведь, кажется... — Не видал, не видал, голубушка, а то неужели бы я... — оправдывался Логорский. — Ах, я здесь служу. Недавно узнала, что и вы рядом с нами в театре на Сан-Суси служите. Все хотела повидаться с вами, сходить к вам на репетицию, но как-то не удавалось. — Служу, служу. Ну, увидимся потом. Лагорский протянул на Настине руку и хотел уходить. «Постойте!» — остановила она его. «Я ведь очень рада, что увидалась с вами. Целую зиму не видела, весь зимний сезон, и ни одного письма. Обещал. Ведь если я не писала, то мужчина должен первым. Да и как я пишу, словно слон брюхом? А я все ждала. Вот, думаю, Василий напишет. И не стыдно?» Лагорский молчал, переминался с ноги на ногу и хмурился. Настина взяла его за рукав. — Василий Севастьянович, да что вы такой? Или вам неприятно, что я вас остановила? — кричала она. — Да что ты, Настенька! — отвечал он в замешательстве и, обернувшись, взглянул по направлению к уборной жены. — от чего же не рад? Очень даже рад! — прибавил он. — Ну, то-то! Ведь жили душа в душу, более года жили. Не отставала от него Настина. ну познакомилась я с вашей женой Копровской, так как мы вместе служим. Знаете, ведь я никогда не воображала, что жена ваша Копровская. Я ведь все думала, что жена ваша Малкова, настоящая законная жена. Ведь у вас от Малковой были дети. Да, были. Они по сейчас живы. — пробормотал Лагорский. — А Капровская лучше Малковой, право слово лучше, — бормотала Настина. — Вы, стало быть, опять сошлись с Копровской? Я слышала, что сошлись. Но ведь вы ветрены, милый друг. Сегодня Копровская, завтра Малкова, потом Настина, а еще потом какая-нибудь Иванова. Правда ведь? — задала она вопрос, понизила голос и проговорила. «А что же ты, Василий, не спросишь о нашем ребеночке?» Голос ее дрогнул. «А что он? Где он? Здоров?» — спросил лагорский «Умер, Вася, умер!» — слезливо отвечала Настина, вынула на носовой платок и стала прикладывать к глазам. «В декабре прошлого года умер. И, как говорят, страдал. Я хотела тебе написать...» Но тут начали ставить у нас Феодора Иоанновича, начались репетиции, много репетиций. Да и как я пишу, я совсем не умею писать, я как лягушка, а то еще хуже. <къем> — Ну, до свидания, увидимся, — прервал ее Лагорский. Да — Да-да, конечно, очень рада, к себе пока не зову. Я в городе в гостинице, но не сносно сюда ездить далеко, — говорила Настина. — Переберусь сюда, поближе к театру. Нет ли где здесь отдающаяся комнаты со столом? — Не слыхал я, не слыхал. — Завтра буду искать. Непременно надо переехать сюда. А вот как перееду сюда, милости просим ко мне. Ты торопишься? — задала она вопрос. — Ну, ступай. «В буфете ждут», — отвечал Лагорский и побежал через сцену. Лагорский бродил по ресторану, по веранде пристроенной к ресторанным залам, смотрел на съезжавшуюся в сад и в театр публику, отыскивая глазами Тальникова, чтобы попросить его поддержать жену аплодисментами, но Тальникова нигде не было». Лагорский хоть и уверял жену, что сговорился уже насчет ее поддержки Стальниковым и другими лицами, но врал. До сих пор он никому к еще не обращался по этому предмету, а потому находился в страшном затруднении. Он вышел в сад, искал его в саду, но и в саду его не было. Но вот Лагорскому попался актер Колотухин, служивший с ним вместе в труппе театра «Сан-Суси». Это был пожилой человек, полный, с седой щетиной на голове и мешками под глазами, комик и резонер. Он, важно, прохаживался по саду с сигарой. — Не видали ли вы тут, Алексей Михайлович, Тальникова? — обратился к нему Логорский. — Я Тальникова ищу. Э — -э, Рыбу удит, флегматично отвечал Колотухин. — Как рыбу? Где рыбу? Э — -э, На реке. «Трое их давеча с удочками отправились на реку. Он, Подчищаев и еще кто-то. Заходили ко мне на дачу в садишко червей искать. Но какие у меня черви? Вы, я говорю, в навозной яме ищите, а, -а то под камнями». Лагорский рассердился. «Но шел время рыбу удить, будто бы другого времени не было», досадливо подумал он. Да и нужного человека сманил. Ведь этот Подчищаев также мог бы пригодиться для аплодисментов. О, черт! У меня, Алексей Михайлович, сегодня жена в первый раз играет, сказал он Колотухину. Копровская знаю, знаю, хотя недавно узнал, что она ваша жена, отвечал Колотухин. «Так вот, если будете в театре, то поддержите ее, пожалуйста, по-товарищески прошу». <къем> «А ловко ли это будет? Ведь тут сегодня наш султан и повелитель Чертищев». «Так звали содержатели театра и сада сансуси «Я видел его сейчас». «Так а что ж такое Чертищев-то?» — спросил Логорский. «Как что, батенька?» Ведь он и Артаев — это в некотором роде гвельфы и гвебелины. Два театра рядом, и оба перебивают друг у друга публику. Война Алой и Белой Розы, если хотите. Да полноте, Алексей Михайлович, я по-товарищески прошу. Мстить будет. Ну, как хотите. Откровенно говоря, я вас считал выше всего этого. — Да я и то выше. А я слышал так, что он сегодня сюда, чертищев то есть, от себя более десятка разных свистунов и шикольщиков подсадил. Портные наши будут бутафоры и билетеры, и приказано им шикать. — Да что вы! Проговорил Лагорский и упал духом, ибо чувствовал, что попытка его создать клаку жене удастся не может. «Так слышал, я в пивной слышал, Давича слышал, и за что купил, зато и продаю», — проговорил Колотухин. «Впрочем, я-то, может быть, и похлопаю вашей жене, ежели чертищу в это время на меня смотреть не станет». Он промышленник, а она все-таки актриса, товарищ. — Благодарю вас за обещание. Лагорский отошел от Колотухина. — Ну, не стоит и подговаривать на аплодисменты, если это так. Уж ежели портные наши и бутафоры подговорены, то кого же я-то подговаривать буду? — подумал он и наткнулся на Малкову. Нарядная и очень к лицу одетая, в какой-то особенной шляпке, в которой Лагорский ее еще не видал, она шла под руку с любовником Чеченцевым. — Ну вот и отлично! Мой кавалер нашелся. Больше я не хочу вас затруднять. Он сейчас сменит вас, — сказала она Чеченцеву, высвободила свою руку от него и взяла под руку Лагорского. — Все по Жениным поручениям хлопочешь? — тихо спросила она его. — Да хлопотать-то, оказывается, невозможно, — отвечал Лагорский. — Представь себе, Веруша, что я сейчас узнал от нашего Колотухина. Здесь сегодня подсадка в театре будет, подсадка от нашего Чертищева, и наши портные и вся преслуга шикать будут здешним актером. Ну, — протянула Малкова, — стал быть, и здешняя челядь завтра будет шикать нам в нашем сан -Суси. — Да уж, само собой, в отместку, если его спектакль зашикает, не миновать и нам. — Василий, ведь надо меры принимать, так спустя рукава нельзя. Малкова совсем встревожилась. Лагорский сказал. — Да какие же мы можем принять меры-то? Тут нет мер. Вот посмотрим, что здесь будет. Ах, бедная жена, мне жалко, как у товарища. Да хоть при мне-то оставь. Ну, что ж все, жена да жена. Я, Василий, тебе скандалы делать буду. Да ведь я по человечеству. Как актрису мне ее жалко. За что ошибкает-то? Ну, так и называй ее Копровская, а не жена. А то все жена, жена. Я твоя жена. Фактическая жена. И странное дело, ее жалеешь, а меня не жалеешь. Ведь точно так же завтра и на меня ополчатся, и, может быть, даже сильнее. Не думаю. Ведь сегодня в распоряжении Чертищева весь служебный персонал сада и театра. У нас в Сан-Суси спектакля нет. А ведь завтра-то Артаева в Карфагене такой же спектакль будет, как и у нас. Так откуда же он людей-то преданных возьмет, чтобы нам шикать? Ну, пошикает кто-нибудь, а наши ресторанные заглушат хлопками. Ах! — Это Бог, — проговорила Малкова. — Можешь, что думать, Василий, я уже теперь вся дрожу. — Ну, полно, полно, успокойся. Надо будет попросить нашего чертищева, чтобы он завтра во время спектакля отрядил ну, официантов, что ли, чтобы они нас защищали, — сказал Лагорский. — Похлопачи, Василий, похлопачи. Да и тебе, Веруша, следует похлопотать. Обратись завтра и ты к нему с просьбой. Ведь это шкурный вопрос. Все непременно же. Ну, как это неприятно. Боже мой, как это неприятно, когда два театра враждуют. Я раз попала в такое положение в Харькове, так, можешь ты думать, никто никакого успеха. Наконец кончилось с тем, что сборы начали падать. Лагорский и Малкова шли под руку по площадке сада среди публики. — А где мы сядем в театре? Ты схлопотал что-нибудь? — спросила она. — У тебя ложа, что ли? — Ничего еще не схлопотал. Где же схлопотать-то? — Да как же это так? Жена играет, а у тебя даже и места нет, где сесть. — Свободные билеты обыкновенно выдают после начала первого акта, — сказал Лагорский. — Но ведь можно загнуть билет в кассе, а продадут его и явится публика, можно пересесть на другое место. Твоя жена выходит в начале первого акта, и мне хотелось бы ее видеть. Актриса-то она, говорят, с изъянцем, но все равно я хочу ее посмотреть. поди к ней и попроси, чтобы она потребовала в кассе для нас ложу загнуть. Она здесь все-таки премьерша и может потребовать. Лагорский мялся. Ему не хотелось, чтобы жена его со сцены увидала его в ложе с Малковой. Да и не станет она выпрашивать для него ложу. Она сейчас скажет, далеко ты тебе ложу, если ты один. Ну, а если нет ложь, если ложи все проданы, сказал он. Какой вздор. Наверное, есть. ну да все равно, если нет ложь, иди и проси два кресла. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я немножко повременю, я ищу Тальникова. Тальников на реке рыбу удет. Я видела его. Сидит с удочкой. Иди, Василий, и проси, чтобы два кресла загнули, а я вот тут на скамейке подожду тебя. И Малкова высвободила из-под руки Лагорского свою руку. Лагорский зашагал к театру. — Да и не засиживайся там около своей жены! — крикнула она ему вслед. Войдя в уборную своей жены, Лагорский залюбовался ею. До того она была красива, стройна и эффектна, приготовившись к выходу на сцену. Она была совсем уже одета, и горничная Феня, присев на корточки, пришпиливала ей что-то к юбке. Лагорский уже около пяти лет не видал ее такую. Дома Копровская всегда была неряшливо одета, без корсета, растрепанная, в стоптанных туфлях, а иногда с немытой шеей и грязными руками. Теперь же она была прекрасно к лицу причесана прикмахером, в меру подведенные карандашом глаза ее блестели, нежный, умело положенный румянец играл на щеках, в ушах блестели серьги с фальшивыми бриллиантами, стан, затянутый в корсет, был гибок. Копровская стояла перед зеркалом, смотрелась в него и играла лицом, то улыбаясь, то строго хмуря брови. Она заметила, что Лагорский любуется ей, и спросила его. — Ну что, хорошо так будет? — Прелестно! — с неподдельным восторгом отвечал Лагорский. — Знаешь, ты прихорошенькая, и как к тебе идут это платье, прическа, какие у тебя глаза! — Черные волосы старят, брюнетка для сцены — ужасная вещь! Будь у меня волосы хоть немного посветлее, совсем другое дело было бы. Самодовольно проговорила она, взяла ручное зеркальце и стала рассматривать свою прическу сзади. — Нет, ты отлично сохранилась, Наденочек. — Ты это говоришь таким тоном, как будто бы я и в самом деле старуха. — Боже, избави, Надюша, и не думал. — Ну что же, устроил все, что я просила. Да, — Да-да, Надюша, будь спокойна, — говорил Лагорский. — Мало только здесь наших-то, но я кое-кого попросил. Надо, чтобы и ваши поддерживали, те, кто не занят. — Наши-то поддержат. Разве только что сторонники Марьи Дульской. Это соперница моя и воображает, что может перейти мне дорогу. Ужасная дрянь. Успела уже привести к себе каких-то мальчишек в формах. Давячи на репетиции, около нее терлись студент какой-то и юноша в треуголке. — Ты хорошенько попроси своих, — повторил Логорский. — Петербургская публика сухая, черствая. Она видала виды, ее ничем не удивишь. Он хотел ей сказать, что затевается против их трупы клака, чтобы шикать и свистать, но побоялся напугать ее, помялся и ничего не сказал. — Бог не выдаст, свинья не съест. Проговорила ему Копровская, как бы в ответ и прибавила. «Хотя я ужасно боюсь. Ну, вступай, хлопачи». «Я без билета, некуда сесть», — сказал лагорский «Да будь ложу, тогда мы засядем туда. Нас из трупы Сан-Суси считают здесь соперниками, конкурентами, врагами, и билетов не дают». «Просила я у Артаева, здесь он сейчас был, но он говорит, что ложи все проданы». А вот тебе контрамарка на кресло. Феня, дай билет. Мне, Надюшу, надо по крайней мере два. Со мной Колотухин Алексей Михайлович. Ах, боже мой, все не в попад. У меня два кресла и было, но я отдала одно этому Мохнатому. Не сердись, Надюша, не сердись. Перед выходом нехорошо. Феня, сходи к Артаеву. Он рядом в уборной, и попроси для меня еще кресло, отдала приказ горничной Копровская. Горничная отправилась и вернулась вместе с антрепренером Карфагена Артаевым. Он был уже во фраке и цилиндре. — А не поди, Яныч, дайте мне еще один билет, — обратилась к нему Копровская. — Вот это муж мой, Лагорский, рекомендую. А он сядет рядом с товарищем. — Мы знакомы с господином Лагорским. — отвечал Артаев, полез в карман и спросил Копровскую. — А шикать они, их товарищ, нам не будут? — Как шикать? Напротив, муж пригласил его, чтобы поддержать меня. — Ну, вам-то, может, статься, они и будут хлопать. Остальным не думаю-с. Чертищев всех своих сансусинских просил, чтобы нам шикали. — Да что вы! — воскликнула Копровская. — Боже мой, да как же это так? Правда это, Василий? — обратилась она к мужу. — Не слыхал, ничего подобного не слыхал, — отвечал тот. — Артист артисту не станет шикать. Это была бы уж подлость. — Верно, верно, — кивал ему Артаев. — Наши агенты нам донесли. Ну да и мы покажем завтра себя. Ведь и у вас завтра первый спектакль с... «А билеты возьмите, нам этого добра не жаль, вот. Вы муж, супруг Надежды Дмитриевны, поэтому, пожалуйста, вы шикать не станете». Артаев подал Лагорскому две контрамарки и вышел из уборной. «Ну, иди, Василий, иди, а потом в антракте вернешься и мне все расскажешь», сказала Лагорскому Копровская и прибавила, держась за сердце. «Боже мой!» «Как я боюсь! Я вся дрожу! Не выпить ли мне коньяку?» Лагорский ушел, вышел со сцены в сад и стал искать Малкову, но на том месте, где он ее оставил, ее не было. Пройдясь по саду, он ее увидел перед открытой сценой, смотрящей, как красавица-акробатка выделывала свой номер на натянутой проволоке, качалась, улыбалась публике и при этом жонглировала медными шариками. Помахивая двумя контрамарками, Лагорский подошел к Малкову и проговорил. — Только два кресла. Ложи, говорят, все проданы. Артаев насилую кресло-то Боится, что наши шикать будут. Он извещен, что наш Черкищев всех подговорил шикать во время спектакля и сурился завтра сам явиться к нам с шикальщиками. — Ну, пойдем в театр. «Мне надо повидаться кое с кем и попросить, чтобы поддержали Копровскую». «И возишь ты с ней, как курица с яйцом», — заметила язвительно Малкова. ох друг мой, она все-таки товарищ, актриса». «Однако сама она к тебе очень пассивно относится и даже не могла тебе добыть ложу». «В котором ряду у тебя кресло?» «В одиннадцатом». «Какая даль!» Она бы еще в галерее дала тебе место. Муж премьерши, сам премьер и в одиннадцатом ряду, где-то на задворках. Да ведь почти полный сбор сегодня. Какие пустяки. Просто она не имеет влияния. Посмотри, как я завтра у нашего чертища ворву ложу для моих знакомых. А она не умеет. Она, рохли должно быть, размазня перед антрепренером. И так-то уж наши русские актрисы чуть не в кабале у а эти рухли размазни и совсем в конец тела портят. Они пробирались к театру, и Лагурский произнес. — Ну, нет, Копровская вовсе не рохля, и по своему характеру на размазню не похожа. — Перед мужем — да, ты это говоришь, как муж. Тебе от нее попадало, да, может быть, и теперь попадает. А перед антрепренерами все на задних лапках служат. Вот иностранцы другое дело. О, они себе цену знают. Видел сейчас немку, которая на проволоке плясала. Представь себе, она, эта акробатка, почти вдвое больше меня получает за свои ломания. Красота, голое тело, грация, пластика. Разве это можно сравнивать? И насколько ее хватит-то? Много ли она пропляшет на канать Ну, пять-шесть лет, а там обрезгла и меняй профессию, — отвечал Лагорский. — Да, переменит, и к тому времени будет иметь капиталец, средства. Немки запасливы. А наша русская двадцать пять лет проиграет на сцене и будет еще беднее того, чем тогда, когда начинала, и в конце концов умрет где-нибудь в глуши без гроша в кармане. Они входили в театр. «Послушай, к чему ты все это говоришь, Веруша?» — спросил Лагорский. «Обидно. За себя обидно. За русскую актрису обидно. Француженки, немки, итальянки — все они скопят что-нибудь на черный день. Все, в конце концов, с запасом. А тут двухсот рублей нет на паспорт, чтобы откупиться от мужниной кабалы. А эта немка-акробатка, говорят, уж дачу под Веной имеет и отдыхает в ней два-три месяца в году». Вот тебе акробатство. сравни с нашим искусством. — Откуда ты это узнала? — удивился Логорский. — Наш Чертищев сказал. Он перед тем, как тебе прийти, сидел со мной и рассказывал мне. Шестьсот рублей в месяц она получает. Двадцать рублей за выход. Он был зимой в Вене, хотел ее пригласить для своего сада, давал пятьсот рублей в месяц, а она не согласилась а карта приехала за 600 рублей и за бенефис, — рассказывала Малкова. Они заняли свои места в театре. Первый спектакль всегда привлекает в садовые театры много публики. И является, между прочим, и такая публика, которая только на открытие ездит. Но театр сада «Карфаген» все-таки не был полон. Ложи не особенно пустовали, хотя две-три были свободные, но в портере то там, то сям, виднелись целые кусты пустых кресел и стульев. В ложах засели редакторы и издатели газет с семьями, тароватые биржевики, дельцы, сидящие сразу в трех-четырех акционерных компаниях директорами, начинающие кутить или уже прокучивающие состояние купеческие сынки и наконец получившие известность модные содержанки носящие клички барабанщицы красной барыни чижика золотой шпоры и тому подобное содержатель театра артаев бродил в проходах партера поднимался в ложе и раскланиваясь со знакомыми говорил как бы в свое оправдание за неполный сбор «Полон был бы сегодня театр-то, да, давич дождичек немножко подкузьмил По телефону то и дело заказывали кресло, но вот испугались дождичка и не приехали. Да еще подъедут, может быть». «А дождя-то совсем и не было». Кто-то удивляется и спрашивает. «Да разве был дождик, а я и не заметил». «Был, был маленький, накрапывал». «А в садовом деле это помеха. Боятся. Да к тому же и холодновато. А вот если бы чуточку было потеплее, так и полный сбор». Театральным рецензентам и лицам газетного мира Артаев сообщал. «Денег для публики не жалеем. Для «Лунной ночи» особый электрический аппарат поставился. Четыреста рублей. Вот увидите во втором акте. Прямо из Парижа. «Лунную ночь» изображает — А можно и пожар. — Упомяните, если будете писать. — Чертищеву в сан такой аппарат и во сне не снился. Прибавлял он, переминался с ноги на ногу, выбирал особенно нужного человека и шептал ему на ухо. — А после спектакля прошу в ресторан закусить, хлеба-соли откушать. И нас прошу не обижать. Следовало рукопожатие. Иным, в расположении которых к нему Артаев был уверен, он сообщал «Свистать нам будут. А чем артист виноват, что у нас промеж себя конкуренция? Кто свистать будет? Кому?» – удивлялся слушающий «Соседи с артистом. Да какие это соседи? Не соседи, а злоумышленники. И даже хуже. Сами в трубу вылетят и других выпустят. Мы на свои деньги все завели». А там нахватали в долг, где только можно было взять. Завтра, я думаю, первый-то сбор жиды из кассы весь заберут. — Это вы про театр Сан-Суси? — А то про кого же? — Разбойники. — Так вы наш то сегодня поддержите, если что-нибудь выйдет. — Все непременно, все непременно. Но вот заиграл оркестр, а затем поднялся занавес. На сцене разговаривали молодой лакей в сером фраке с половой щеткой и нарядная горничная с пировкой. Лагорский смотрел на сцену и говорил Малковой. Обстановка-то не ахти какая. А рассказывали, что мебель от знаменитого мебельщика взята. Да и павильончик-то подгулял. В афише стоит новые декорации. А разве это новая декорация? Да ведь врать-то, не колеса мазать. — отвечала Малкова пословицей. По проходу между кресел пробиралась Настина и села рядом с Лагорским. — Выход жены вашей пришла посмотреть, — сказала она ему. — Сама я в конце второго акта, так что еще успею одеться. Слышали, говорят, ваши нам шикать будут, ваша жена так боится. Она покосилась на Малкову и смерила ее взором, не поклонившись ей, хотя знала ее. Лагорский промолчал. Настина тронула его за рукав и начала снова. — Очень рада, Лагорский, что опять вас вижу. Поищите, душечка, мне комнату. Вы здесь живете, и для вас это пустяки. А я ведь за земель в гостинице. Каково это — ездить каждый день оттуда и туда? Меня уж извозчики в конец разграбили. Поищите. — Хорошо, хорошо. Найдется, так скажем. — отвечал Лагорский. — Только чтобы со столом, а то ужасно неприятно по ресторанам и кухмистерским. Могу я надеяться, ведь когда-то мы с вами душа в душу. У меня и кофейник Мельхиоровый жив, который вы мне подарили. Теперь Малкова стала злобно коситься на Настину и шепнула Лагорскому. — Попросите, чтобы нам дали слушать пьесу. Лагорский был как на иголках, а Настина продолжала... «Да хорошо бы поближе к вам мне поселиться, ведь, надеюсь, будете заходить ко мне? Столько не видались!» Но тут на сцене показалась Копровская, Лагорский весь превратился в зрение. В задних рядах кто-то зааплодировал ее выходу, но не успела она поклониться, как справа и слева зашикали. «Медвежья услуга, эти хлопки при выходе! Прямо медвежья услуга!» — бормотал Лагорский. — Да чего ты волнуешься-то? — шепнула ему Малкова. — Говоришь, что в конец разошелся с нею, а сам волнуешься. Да ничего и не произошло. Просто не хотят, чтобы принимали при выходе. Ведь принимают при выходе только любимец знаменитостей. — Да я, Веруша, только об этом и говорю. Копровская не смутилась и стала входить в роль. Малкова шептала в первый раз вижу на сцене твою жену. Зачем это она слова-то так отчеканивает?» «Московская школа. Она видела хорошие образцы Федотова и других. Это московская манера», — отвечал Лагорский. «Ну какая московская? Прибивает каждое слово гвоздем. Скорее же, пошехонская Акт кончался. Ушел со сцены любовник после очень веселой, эффектной сцены и ушел, как говорится, без хлопка. «Какая публика здесь сухая!» — заметила Настина. «У нас в Екатеринославле за эту сцену раз пять вызывали, а актерчик-то был горе!» Но вот и заключительная сцена Копровской. Копровская начала притворно смеяться, и смех этот переходил в истерику. Она закрыла лицо руками, поникла головой на стол и принялась рыдать. Занавес медленно опускался. — Надо поддержать товарища, — сказал лагорский поднимаясь с кресла и зааплодировал. — Вера Константиновна, поддержите. Аплодисменты раздались в задних рядах, где-то в ложе, аплодировали в балконе, но в то же время раздавалось и змеиное шипение отовсюду. Настина аплодировала, но Малкова сидела без движений. Аплодисменты были жидкие, но все-таки подняли занавес, и Копровская вышла на сцену и раскланивалась публике, с улыбкой прижимая руку к сердцу. Аплодисменты усилились, кто-то во все горло крикнул «Браво, Капровская! Но и шипение не унималось, и кто-то слегка свистнул. «Злостная подсадка!» «Покупные бандиты!» — бормотал Лагорский, выходя за Малкова из кресел. Та отвечала ему. «Ну, конечно, шикать-то не за что, но играла она так себе. Актриса она неохтительная, и зачем она рот кривит? Это уж называется с изъянцем». А сзади шла Настина и говорила Лагорскому. «Лагорский, будьте панькой, поищите мне завтра утром комнату» а я зайду к вам на репетицию узнать, нашли ли вы. Ну, я пойду в уборную одеваться». Малкова обернулась к нему и почти громко сказала. «Да отбрить ты ее хорошенько. Ну, что она к тебе пристает, словно к мальчишке? Вертячка. Надела шлепку в три этажа, да и думает, что она актриса. Ты, должна быть, с ней путался где-нибудь, что она к тебе с таким нахальством». Ну, Бр «Брось, Веруша, брось свои ревности». «Ведь ты не светская дама, а актриса, и актерскую жизнь знаешь. Не нахальство тут, а товарищество. Но, само собой, я на побегушке к ней не пойду и комнату ей искать не стану». Они выходили из театра. Их нагнал актер Колотухин. «Вот она, война-то, Алые и белые Розы. И первая перестрелка уж началась», — проговорил он.